Глава восьмая «Ну что?» – повернулся я в сторону позади идущих соперников, которые до недавнего времени спорили друг с другом. «Кто из вас победил?» Повисло тягостное молчание. Никто особо не хотел говорить, только Лиза смотрела на всех с довольной ухмылкой и хитренькой во взгляде. Молчание длилось минуту, две, три, а потом опять новая волна споров. Четверка буквально орала друг на друга. Тише всех среди них был Андрей. Но и он не сдерживал эмоций, хотя обычно был более конкретным. Каждый спорил, кто сколько прикончил, приводил примеры, каждый пытался доказать, что он лучший. Это было забавно, но главное — не терять бдительности. Сейчас мы ступали на территорию другого леса, с противоположного от нашего края этих лугов полей. И какие твари тут обитают — большая загадка, ибо до сих пор мы не встретили ни единой. Но смущало вот что — Лес со временем начал превращаться в подобие самого себя. Словно умирал. Чах. Сначала листва начала жухнуть, желтеть. Вроде бы нормально для осени или слишком жаркой погоды. Но это как-то очень сильно выделялось на фоне того, что луга-то цветут. А потом... Потом начали попадаться деревья без листвы. Все еще живые, но уже без своих красивых зеленых и золотых одеяний. А вишенкой на торте стали мертвые деревья, которые попадались все чаще и чаще. Лес тут почему-то умирал. «Воздух», — хмурил Света, — «тяжелый, очень тяжелый. Словно мы идем не на свежем воздухе, а внутри какой-то пещеры, которая вообще никак не продувается. А еще аура тут странная», — добавила Лиза. «Магия тут сильно концентрирована. Ничего особенного не видно из-за того, что темно, но чувствую, что кроме мертвых деревьев мы бы увидели что-то еще, если бы шли днем». «Чуть моя жопа!» бурчал себе под нос гном, обиженный, нахмуренный, злой и негодующий, что зря мы поперлись сюда среди ночи. Вот чует, что что-то будет не так. Да и когда с нашим отрядом в этом чертовом мире было что-то так? — Ага, — не особо весело усмехнулся Андрей, — особенно когда на нас напал демон и прикончил тебя. — Слушай, иди в задницу! — гаркнул на химика рыжий. — Я не хотел тогда подыхать, да и тебя задницу спас, между прочим, так что мог бы и не напоминать про тот случай. Дальше мы шли в полной тишине, а она была гнетущей, давящей, звенящей. Ни единого дуновения ветра, ни единого крика птицы, ни единого шелеста остатков листвы, хруста веток — ничего не было. Лес словно вымирал окончательно. Первыми сдались живые, а сейчас сдается и природа. Я на всякий случай шел с готовыми к бою мечами. Многие последовали моему примеру. Только Грольм решил держать свой двуручный топор за спиной. После того, как ему отрубили руку, у него даже после нескольких перерождений она побаливала. Это скорее психологическое что-то. Скорее всего, это из разряда фантомных болей. По типу, когда конечности нет, а она болит или чешется. С каждой минутой напряжение все только нарастало. Тишина все больше давила, нервозность давала о себе знать. А обстановка накалялась. Я чувствую, что если так и будет продолжаться, то просто кто-то начнет психовать. Надо что-то делать. Вот только что рассказать какую-нибудь историю? Глупо. Хотя, может и нет. Обычно на всякой ерунде и держится нормальная мотивация. Главное, человеку дать повод посмеяться. И уже его настрой будет куда лучше. В начале нашего века, что-то решил я немного удариться в историю, была одна очень известная группа. Причем большую известность она приобрела только тогда, когда солист умер. Они исполняли очень интересные песни. И уже пару сюжетов в этом мире я из этих песен встретил, в частности, с башней колдуна. «Ха!» — оживился гном. «Пока тебя не было, когда ты где-то в очередной раз шлялся, еще один сюжет воплотился в жизнь. В городе и около его окрестностей подул огонь, и очень сильный ветер, словно его надули мощнейшей магией, и какой-то дурак с веником в руках помчал его разгонять. Спать он ему, дебилу, помешал». «И как справился с ветром?» — искрывала улыбки Лиза, которой тоже не было, видимо, в этот момент в городе. «Да!» Раскрыв глаза так, что они чуть ли не вылезли из орбит, сказал он. «Этот дурак махал метлой до последнего, пока его не сдуло. Ну, как? Сначала у него из рук вырвало метлу, а потом его самого. А утром его нашли в стагу, живого, пара переломов всего». «Эх!» — наигранно тяжело вздохнул я. «А в песне тот чудак обошелся без переломов. Дрыг в стагу, а ветер ему песни напевал. Или как-то так. Надеюсь, другая песня тут не уплотится в жизни.» Сильнее сжав свои два топора, сказал Грольк. «А то как-то не хочется сражаться с ожившими мертвецами-алкоголиками. Ладно, мы просто мертвецами. Там еще и мертвецы-алкаши. Понимаете, какая это страшная смесь? Это просто задница. Они будут такое творить». «Знаешь...» — решила подать голос Эля. Судя по последнему убитому нами противнику и трофею, который лежит в сумке тени, то такой сюжет развития событий меня вообще не удивит. Скорее всего, так и должно быть. «Где-то же должны были хоронить людей, эльфов, если мы умираем от старости, гномов и других разумных». «Все они пойлы пили, проклятыми были». В момент тишины неожиданно громко зазвучал шепот Латия, который явно напевал эту песню. «Что? Я знаю эту группу. Даже у таких, как я, бывают легкие отклонения». «Фух», вздохнул я, «я уж думал, что ты слишком правильный, что тебя пора отправлять куда-нибудь на перевоспитание». А нет, вон есть отклонение. Все как у обычных людей. Слава богам. Дальше мы шли уже не в такой напряженной обстановке. Обсуждали песни этой группы. Кто-то смеялся, кто-то наоборот еще сильнее мрачнел. Но уже не было ощущения, что сейчас кто-то взорвется. Мрачно, да, но не так, чтобы уж совсем давило на психику. Вот где и нужны психологические способности. Вроде двадцатый уровень, но этого явно не хватает, чтобы противостоять тому, как сильно тут давит обстановка. Целый час мы спокойно шли, ничего не происходило, вообще ничего. Уже даже всем начало казаться, что мы заблудились и петляли по кругу, но нет. Наконец произошло что-то, что уверило нас в обратном. Впереди метров в ста лежала девушка. Мы подошли к девушке. Она практически не подавала признаков жизни, но все же, приложив краешек меча к ее рту, я увидел, как на нем оседает легкая испарина. Она дышала, она была еще жива, и это радовало. Привести ее в чувство самыми обычными методами не удалось. В дело вступила Света, но смогла только стабилизировать ее состояние. Все активные раны оказались почти заживлены, зарастали на глазах, дыхание стало более явным, заметным, а с лица ушла гримаса боли. Но броня у нее была странноватая. Сочетание кожаной и металлической выглядело весьма интересно, хотя при ней не было оружия, что напрягало. «И что делать будем?» — посмотрел на меня гном. «Нужно взять ее с собой», — спокойно пояснил я. «Она такая же, как и мы. Элли не даст соврать. У нее есть навык, который позволяет это определять, так?» «Так», — кивнула она. «Претендент. 96-й уровень. Сильный уклон в психологические способности. Точности не вижу. На втором месте магия, на третьем месте физические способности». «И что нам с ней делать?» Посмотрел на меня, как на дурака Грольк. «Она балласт». Будет только мешать, если на нас нападут. Но и бросить мы тут ее не можем, — посмотрел на своего брата Грольм. Я думаю, не просто так Тень попытался ее спасти. Как минимум, она — источник ценной информации для нас. А значит, мы должны привести ее в чувство и узнать все, что только можно. Именно, — посмотрел и на второго орка и кивнул ему. Просто так город мы можем искать долго. Уже целый час бродим. Так ничего не нашли. Наверное, даже больше бродим. А она показал я пальцем на странную ящеролютку. «Поможет нам найти город, сопроводит нас туда, проведет в безопасности через опасные участки. С меня пока хватит сражений. Только сражением явно не хватает тебя», постучал по щиту для привлечения внимания Латий, а потом показал клинком дальше в сторону дороги, по которой мы шли. «И нахрена мы вспомнили ту группу и ту песню?» возмутился гном, и что-то нечленораздельное промычал себе под нос. Впереди словно сработал какой-то системный триггер, хотя не исключено, появилось несколько бродячих трупов. Обычные люди, я бы даже сказал фермеры. У кого-то не было части лица, была видна кость черепа, у кого-то не было одной конечности, но и все в таком духе. Как и полагается, классические ожившие мертвецы в разной степени разложения. В волосах, у кого они остались, даже камки земли виднеются. Андрей отработал быстрее всех. Несколько выстрелов, несколько маленьких взрывов, несколько вновь упокоенных трупов тела которых разлетелись на еще большее количество кусков. Зрелище не из приятных, так как среди кусков были и подгнившие внутренние органы. Света опять не выдержала. «Ну, ну!» — подошла к ней Лиза. «Давай крепись. Все будет хорошо. Лучше они так, чем мы. Ты же лекарь. Должна была и более жесткие ранения видеть». «И каждый раз мне плохо», — уже спокойно сказала она. «Каждый раз чуть ли не истерика накатывает. Иногда выворачивает». Вот сейчас чуть не вывернула. И это меня каждый раз очень сильно... пугает. Меня пугает такое мое состояние. Ведь в нем я не могу помогать вам. Минуты полторы спустя появилась еще пачка мертвецов, с которыми мы также быстро разобрались. На этот раз даже я успел разок бросить способной своей катаны, разрубив парочку трупов. Эссенции, кстати, с них не шло, ибо они были мертвыми, давно ее лишенными. Даже с последнего босса что-то перепало, но с этих ничего. В итоге нашу находку забросил себе на плечи Грольк, спрятав оба топора в специальные ножны. Их знают, как правильно называется это на поясе. Он скривился, несколько раз присел, размял ноги и кивнул. После этого мы продолжили движение дальше по дороге. Чем дальше мы шли, тем чаще нам попадались подобия людей, гномов, орков, точнее их тела. Пару раз попадались кадавры, такие франкенштейны, собранные из частей различных трупов. И с них тоже не шло эссенции. Наверное, тут очень печально все с ней, пока ни единый монстр не принес нам хоть ее капельку. Еще несколько часов останавливаясь на отдых и проведении битв, мы продолжали углубляться во все более густой лес. Мертвый лес. Уже стоял туман, начали появляться жуткие звуки, крики, скрежет металла. Снова пошло давление на психику. Снова нервы начали выкручиваться, растягиваться до предела. Снова я шел в полной боевой готовности, но сейчас уже более обоснованно. Трупы одиночки появлялись чуть ли не каждые 10 секунд. Нужно срочно найти подкрепление. Внезапно раскрыла широко глаза девушка, которую мы подобрали. Стойте, не идите туда. Послушайте меня, там опасно, там смерть. Лучше бегите, но А! -а, -а! Она схватилась за голову и начала биться в истерике. Сначала ее пытались успокоить словами, уговаривали. Но потом к ней подошла Элеонора и отвесила хлесткую пощёчину. И это помогло. Девушка несколько раз моргнула после чего ее медленно поставили на ноги. Она долго смотрела на Фроста и держала за щеку, но после кивнула. «Спасибо», — медленно проговорила она. «Ну, вам лучше дальше не идти этой дорогой. Слишком опасно. И умрёте просто так. И я вас раньше не видела». «А мы раньше тут-то не бывали», — спокойно сказал гном. «Мы с севера, из города возле гор». «Каких гор?» — нахмурилась девушка а потом ее глаза в прямом смысле слова полезли на лоб. «В смысле из другого города? Существуют и другие города? Я думала, все думали, что мы единственные в этом мире, что нас всего две с половиной тысячи осталось. Но нет, значит, мы не одни. Значит, боги были правы, когда выдали мне это задание». «Тебя боги послали?» — приподнял я бровь. «Да», — кивнула она. Мы так и не смогли построить здание администрации, а вот некоторые фанатики, скажем так, нашли в руинах соседнего поселения заброшенный храм и привели его в нормальное состояние. Туда мы часто ходили. Там со мной поговорил бог-разведчик и изменил немного мою внешность. Ты была человеком? Спокойно смотрела на нее Эля. Да. Кивнула она. Он сказал, что иначе меня убьют, на нейтральной территории, что я недостаточно сильна, чтобы там пройти, а так могут только поработить. Но это очень маловероятно. И дал наказ обходить поселение стороной и какие-то патрули. И все равно бы тебя там прикончили. Несмотря на нее, а в сторону дороги, сказала Эля. Мы там сожгли четыре поселения. Сколько при этом уничтожили монстров, мы даже не смогли сосчитать. Так вы... «Серьезно, из другого города?» — с надеждой, но при этом с недоверием спрашивала девушка. «Вы действительно оттуда?» «Да», — жестко, утвердительно сказал я. «Мы из другого города. Но нас меньше, чем вас. Нас меньше двух тысяч, и каждый день наша численность снижается. Там на нас с пустоши нападают демоны, и мы шли сюда в поисках помощи». «Знаешь», — хитро оскалился гном, — «у меня есть одна очень здравая идея». Баш, на баш? посмотрел я на него. «Мы им, а они нам?» «Именно!» — подмигнул он. «Вас же мало!» — с опаской сказала наша новая знакомая. «Но мы сражались с полководцем демонов и смогли победить его!» — с легкой улыбкой сказал я. «Так что мы достаточно сильны. Ты бы хоть поинтересовалась, какого мы уровня?» «И?» — протянула она, выжидающе смотря на меня. «Самый низкий — сто тридцатый!» — хвалясь, произнес я. А в глазах этой девушки загорелся огонек надежды. А самый большой — у меня, — задумался я. Решил не раскрывать точных данных. Больше сто Так что сама думай, сможем мы помочь или нет. — Неплохо, — уже более спокойно говорила она. — Но вас же мало. — Не всегда численность решает, — уверенно сказал я. Иной раз сотни и сотню тысяч сможет сдержать. Историю надо учить. Греки так персов сдерживали достаточно долго. А мы, малые группы, можем пробиться куда угодно и решить любой вопрос. «Тогда, в любом случае, этой дорогой лучше не идти». Посмотрела она мне в спину, где сражались два орка, уничтожая очередной подошедший отряд мертвецов. «Есть тайная тропа, по которой я шла. Но меня застали врасплох уже на основном тракте. Нужно немного вернуться назад, и я вас по ней проведу. В конечном итоге она ведет в безопасное подземелье». «Тогда веди», — показал я ей раскрытую ладонью в обратную сторону. Кивнув, девушка рванула назад, причем весьма бодро. Ее явно напрягала здешняя обстановка, и она хотела как можно скорее отсюда смотаться. Я ее прекрасно понимал. Самого напрягала обстановка тут, особенно этот чертов густой туман, из-за которого дальше, чем на полсотни метров не видно. По пути назад бродячих мертвецов мы почти не встречали, только за редким исключением поднимались на ноги тех, которых мы уже сразили ранее. И это было самым паршивым. Чтобы окончательно прикончить этих уродов, нужно нанести им. «Очень сильные повреждения. В прямом смысле слова, расчленить их». «То, что вы видели...» «В какой-то момент замедлилась девушка и сравнялась с нами». «Это мелочи. Это начальная стадия. Хотя пару раз вам попадались твари посильнее, но еще слишком тупые. Они уже могут доставить проблемы, но не такие, как более, скажем так, эволюционировавшие». «Разберемся», — твердо сказал я. «Главное, сопроводи нас до города» где мы сможем узнать больше информации. Это я и собираюсь сделать, снова неуверенно сказала она. Но вас мало. Но именно нам легион. Оскалился я, крутанув внезапно для девушки, загоревшейся синим катаной.